Обломов очнулся. Перед ним наяву, не в глюцинации, стоял настоящий, действительный штольц. Хозяйка быстро схватила ребенка, стащила свою работу со стола, увела детей, исчез Алексеев. Штольцы Обломов остались вдвоем, молча и неподвижно глядя друг на друга. Штольц так и пронзал его глазами.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 Штольц пристально посмотрел на него, задумался и стал ходить по комнате. А Ольга Сергеевна, здорова ли? Где она? Помнит ли? Он не договорил. Здорова. И помнит себя, как будто вчера расстались. Я сейчас скажу тебе, где она. А дети? И дети здоровы. Но скажи, Илья, ты шутишь, что останешься здесь?